Глава 23. Софи. Сознание возвращалось неохотно. Даже глаза получилось открыть не с первого раза. Голова тяжёлая, язык присох к нёбу, жутко хотелось пить. Тусклый свет едва пробивался через узкое окно, зашторенное милыми занавесками. Именно они помогли взгляду зацепиться, а земле остановиться. Я смотрела на них прямо как на точку опоры, когда мир перестал вращаться, решила, что смогу подняться и не вывернуть на пол содержимое желудка. Вопрос: где я? Пришёл не сразу, как и память о вчерашних событиях. Вчерашних ли? Сколько я пробыла в отключке? Куда Гевен привёз меня? Избавиться от Джейсонова семени. Безжалостные слова всплывали в голове, насквозь вспарывая сердце. Я схватилась за живот, отдёргивая свитер, затем чутко прислушалась к своему телу. Ничего не болело и видимых повреждений тоже не было. Облегчение волной накатило, заставив снова упасть на подушки. Я всё ещё беременна. Наши дети в порядке. Наши с Джейсоном дети. Джейсон. «Да, я жестко поплатилась за свои подозрения. Теперь только Бог знает, увидимся ли мы снова». Дейдра к несчастью навсегда глаза закрыла, отчаяние захлестнула, увлажнив глаза, но я не дала слезам пролиться, смахивая с ресниц. «Я не сдамся. Я обязана выбраться отсюда хотя бы для того, чтобы попросить у Джейсона прощения, сказать, как сильно ошиблась в нем». Я снова поднялась, ловя болезненные спазмы. ныли не только виски, но и желудок. Медленно, без резких движений, осмотрела комнату. Что-то вроде мансарды, но переделанная в уютную спальню. На кровати белоснежные хрустящие простыни, столик застлан скатертью, а на нём букетик чайных роз. На стенах милые картины, на полу ковёр. Я находилась под самой крышей, поэтому ничего массивного в комнате не было. Нужно узнать, насколько высоко и можно ли сбежать через окно. Встать у меня не получилось. Я скинула одеяло и заметила, что одной ногой пристёгнута к резкому изножью. Чёрт. Я дважды дёрнула. Нет, всё по-настоящему. Даже если бы я умела пользоваться отмычками, то ничего похожего в комнате просто не было. Что делать? кричать? Может, получится привлечь внимание или лучше молчать, чтобы Гевин не решился исполнить угрозу. Очнулась, услышала я, резко оборачиваясь. Тут же вжалась в изголовье, не сильно, но отдаляясь от Гевина. Боишься меня? обречённо опустил голову он. Я упрямо сжала губы, чтобы не бросить ему в лицо убийство сестры, моё похищение, угроза лишить меня возможности стать матерью. Не бойся, попросил он. Да и Дри он тоже так говорил. Пить, прохрипела я. «Нужно немного восстановить силы для броска, ну и Гевина отвлечь от прочих вопросов». «Конечно», — засуетился он, спешно выйдя из комнаты. «Я снова вскочил и пытаясь высмотреть что-нибудь в пределах досягаемости, чем можно защититься. Ничего подходящего не увидела, да и Гевин вернулся слишком быстро с подносом в руках». Вода, тосты, яйца с беконом. Тебе нужно поесть, заботливо произнёс, выставляя на столике еду, затем подал мне стакан. Ты должна знать, что ты не пленница. Я покосилась на наручники. Ага, конечно. Это исключительно ради твоей безопасности, ублюдок. Желание броситься на него клокотало в груди, но я сдержала его, спокойно приняв стакан. Пила я жадно, даже не задумавшись, что там могло быть что-то подмешано. Обезвоживание не менее опасно. А теперь о Софии поговорим. Гевин поставил стул рядом с кроватью и внимательно смотрел на него. Давай взглянем на ситуацию объективно. Что тебя ждёт рядом с Джейсоном? Отвечать я не стала, но, как оказалось, ответы и не требовались. У Гевина они уже были. Перманентное давление и зависимость он не сделает тебя счастливой, а вообще ребёнок привяжет тебя и ему подарит ещё больше власть. Я хотела вернуться домой, тихо проговорила. Вступать в агрессивные переговоры с Гевином не хотелось, по крайней мере, пока. Он благосклонно кивнул. Значит, я на правильном пути. Я увезу тебя, спрячу от него. Нам будет хорошо вместе, поверь, я всё для тебя сделаю, дам тебе всё, что бы ты не пожелала. Он улыбнулся, так как делал это много раз, когда мы виделись. Я не опасен, Софи. А ДД не выдержала я. Для неё он оказался более чем опасен. ТД, шёпотом произнёс он. Знаешь, мне кажется, что я всегда любил только ДД. Со странной гримасой боли и обожания заговорил Гевин. Мы росли вместе на Лонг-Айленде. «Она дружила с моей сестрой, была невероятно очаровательной девчушкой, пять лет окрутила всеми мужчинами в округе». В голосе неподдельное восхищение. Это пугало. Очень. Деде выросла и превратилась в красивую девушку, в ветреную немного, но никто не идеален. Слабая улыбка тронула его губы. Вспоминает ее прежнюю. «Гевин уже не здесь. Возможно, это поможет. Главное, чтобы говорить не перестал». Я никогда не надеялся на взаимность. Ей всегда нравились мужчины, как Джейсон, Саймон, Шон, Мэт, кажется, он может перечислять бесконечно. А тебе, Софи, он скинул голову, остро взглянув на меня. Тебе тоже нравятся самцы, которые женщина ни во что не ставит? Я сглотнула. Какой ответ правильный? Обычно нет, тихо ответила я. Гейвин хмыкнул, но комментировать не стал. Год назад она пришла ко мне, мы пили, я слушал, какой Саймон козёл, а Джейсон ещё больше козёл, и я рискнул рассказать ей, как люблю её. Я боготворил её, и ДД мне ответила. У нас завязался роман, я и я мечтать об этом не смел. Но я всё время боялся. Боялся этих встреч с Джейсоном два раза в месяц. Боялся Саймона, который ошивался рядом. Боялся потерять мою ветреную любимую. Он снова посмотрел на меня, внимательно изучая. Она мне открылась, как другу доверила тайну своего рождения. Плебей отец и сестра-близнец. Мой отец инженер. Ненавижу людей, которые делят всех на касты. Гейвен отмахнулся, продолжая рассказ. Это я придумал тебя привлечь. Сволочь. Это был идеальный план. ДД уехала из Нью-Йорка, исчезла из поля зрения своих демонов-искусителей. Я приглядывала за тобой и летал к ней. Всё было отлично, пока ты всё не испортила. Я вжалась в изголовье кровати. Злость похитителя с явными психическими наклонностями мне никак не на руку. Что я сделала? ровно спросила, не показывая страха. ДД приревновала. Она не могла поверить, что её сестра, училка из захолустного городка, приручила её мерзавца мужа. Она приехала в Нью-Йорк неожиданно. трясла передо мной вашим снимком в «Таймс». Я сдерживала ее, порыв поменяться сколько мог, а потом понял, что она больше не хочет уезжать со мной. Она хочет занять твое место, чтобы Джейсон ее любил. А ребенок? Зачем было выдумывать это? Это моя идея. Я изучил твою биографию и решил, что это будет для тебя еще одним стимулом не сдаваться, когда познакомишься с мужем. Прости. Я не ответила, отвернувшись». Мне лгали и использовали, крутили как марионеткой. Но в этом были плюсы. Заняв место сестры, я встретила свою любовь, мужчину своей жизни. Я носила его детей, и я их не потеряю. Осталось только решить проблему, услышала я. "О чём ты?" осторожно поинтересовалась медленно отодвигаясь к стене, вжимаясь в неё. "Мы должны избавиться от твоей беременности. Она будет тянуть тебя назад в прошлое. Ты прав." Едва ворочая языком, произнесла я: "Поезд думает, что мы заодно. Главное вырваться отсюда. Есть много частных клиник, которые сделают что угодно за деньги". Гэвин поднялся, подошёл ближе и погладив меня по щеке, пропустил волосы через пальцы. Я усилием воли подавил и желание отшатнуться, сбросить руку убившую мою родную сестру. Пока ты спала, я подготовился. "Заговорщически сказал Гейвен и нырнув под кровать, вытащил медицинский чемоданчик. У меня внутри всё похолодело. Ты не знаешь, Но я 2 года учился в медицинском университете, потом перевёлся. Сташнило на операции, пояснил он. Я хотел стать хирургом, но меня мутило от одного вида крови. Я был единственным стажёром, бухнувшимся в обморок. Но кое-что я помню. Он разложил инструменты и, достав острый скальпель, посмотрел на меня. Не бойся. Аборт относится к простейшим хирургическим манипуляциям. Нет. Нельзя этого допустить. Гевен Это должны делать профессионалы. Ты ведь можешь навредить мне, зачастила я. Он одержим ДДР, но это нужно давить. Вдруг начнутся осложнения. Давай поедем в клинику. Не бойся, я знаю, что делать. Он снова улыбнулся и достал шприц. Что это? Едва справляясь с дыханием и паникой, выдохнула я. Анестетик. Ты заснешь. Он набрал 5 кубов и приблизился ко мне. А проснешься другой, обновлённый и свободный. Ты станешь ДД. Я не ДД. Не выдержав, крикнула я: "Не позволю вколоть в меня эту гадость. Я должна бороться. Не подходи ко мне, больное ублюдок". Гевен нахмурился, но мне было плевать. Игра в покорность не дала результатов, тогда я буду собой, буду драться и защищаться. Перестань, изумлённо велел Гевин, когда я начала легаться и брыкаться, не позволяя ему подойти. Не прикасайся ко мне, кричала я, отталкивая свободной ногой и царапая ногтями. Я сражалась со всей ненавистью, жаждой жизни для себя и детей, но Гевин мужчина, и он сильнее. Сука, выругался он, когда я до крови прокусила ему руку. Он наотмах ударил меня по лицу, я отлетела к изголовью, больно ударившись затылком, а левая сторона лица тут же онемела. Я попыталась сконцентрироваться или гнуть его ногой, но Гевин уже вонзил шприц через штанину. Поддонок. Я заплакала, снотворное сразу начало действовать. «Боже, помоги мне, помоги, молю». И Бог услышал меня. Может, не он. Но внизу раздался грохот, словно дверь с петель выбили. Гевин подорвался, опасливо косясь на выход. Сознание уплыло, но я слышала топот ног и видела, как Гевин бросился к столику, хватая скальпель. Помогите. Хотела крикнуть, но изо рта данёсся жалкий шёпот. Кто-то с ноги распахнул дверь. Всем оставаться на местах, бросить оружие. Я не отдам её тебе, услышала через пелену, окутавшую с ног до головы. Гэвин бросился ко мне, прозвучал выстрел. Последнее, что помню лицо Джейсона и нежное прикосновение к щеке. Глаза закатились, и меня поглотила ночь. В следующий раз я увидела свет уже в больнице. Что-то я зачастила сюда. Плохая тенденция. Я попыталась позвать кого-нибудь, но из горла вырвался только сиплый кашель. Кажется, жива. Это хорошо. А дети? Дети. Софи услышала знакомый низкий баритон. Джейсон. Боже, Джейсон. Я помнила его лицо, взволнованное, бледное, надо мной склонившееся, и он назвал меня по имени, моему имени. Очнулась. Он погладил меня по волосам, обеспокоенно вглядываясь в лицо. Дети, они в порядке. прохрипела я. Да. Слабо улыбнулся он и напоил меня водой. Джейсон, прости нас. Мы так виноваты перед тобой, я виновата. Поправилась тут же. Дейдра больше никому ничего не должна. Вот я, Софи. Наш обман невозможно простить, я знаю. Софи, Послушай, я уже не могла остановиться, это ложь накипела во мне, и мне необходимо было очиститься, сорвать чужую личину, снова стать собой. Соглашаясь стать ДД, я не думала, что всё выйдет так. Она была беременна, точнее, не была, но сказала, что была, и что ты убьёшь её, если узнаешь. А мне нужна была помощь, которую она обещала, не для меня, а для отца. Я знаю, что это не оправдывает меня, но Да замолчи, что наконец взорвался Джейсон, и я притихла, удивлённо хлопнув глазами. Софи Но ему снова не дали сказать. В дверь коротко постучали, и на пороге появился офицер и детектив в штатском. Я поняла это по значку, висевшему на шнурке. «Мисс Хантер?» — серьезно начал он. «Меня зовут Кристофер Мэдден. Я из полиции». «Меня посадят в тюрьму?» — тихо спросила, переведя взгляд на Джейсона. «Неужели из-за нашей аферы?» «Крис, нельзя отложить разговор». Достаточно грубо произнес Джейсон. «Она только очнулась». Он посмотрел на меня с беспокойством, и в себя ещё не пришла. Перед лицом, как на его возникло лицо Гевина Эскальпа. Конечно, мой проступок мелочь по сравнению с произошедшим. Что с Гевином? Всё же решила узнать я. Его убили при задержании, сухо ответил детектив. Мисс Хантер, я не буду вас сильно беспокоить, вам нужно отдыхать. Он даже улыбнулся, но нам важно знать. Гэвин Стоун убил вашу сестру Дейдру Морган Стоун. Не делал ли он признаний? Он сказал, что она хотела уйти, а он не позволил ей. Что наказал ее. Гевен был одержим Дейдера, и он и меня похитил из-за нашего сходства. «Мисс Хантер, а Крис!» Недовольно зыркнул Джейсон. «Все, ухожу». Он даже руки поднял примирительно, а мне улыбнулся. «Поправляйтесь». «Софи!» Начала Джейсон, когда мы снова остались одни. «Я не злюсь, не обижен и не расстроен. Тебе не нужно передо мной извиняться. А за то, что я назвала тебя убийцей, тоже не нужно». Шёпотом спросила я. Это было актом высочайшего недоверия. Многие люди после такого не смогли бы продолжить отношения. Я бы хотел разразиться тирадой вроде как ты могла, подумать, и бла-бла-бла, но с учётом как я вел себя с тобой. Странно, что ты сама меня не убила, пошутил Джейсон. Я даже улыбнулась. Софи, предельно серьёзно произнёс он. Я тоже во многом виноват. Ты наверняка считаешь меня чудовищем, но я могу быть другим. Я попробую стать другим. Если ты дашь мне шанс, конечно. Ты дашь мне шанс, Софи? С грубоватой нежностью он сжал мою ладонь. По-другому Джейсон не умел пока. Неужели мерзавца можно исправить? Кокетливо поинтересовалась я. Кажется, начинаю оживать. Нет, но можно снизить процент мудака до необходимого уровня. Давай попробуем, Джейсон Сторн. Ты не пожалеешь об этом, Софи Хантер. Я знала, что не пожалею, потому что любила и очень надеялась, что когда-нибудь он скажет, что тоже любит.